Глава двадцатая Явление скунца Человек сидел на вывороченном могильном камне и, буквально трясясь, жевал питательный соево-зерновой батончик, презентованный Соболем. Изредка он опасливо посматривал по сторонам, благодарно на нас, шумно глотал и откусывал новый кусок. Это был редкий обитатель зоны по кличке Скунс. Редок Скунс был не тем, что чересчур вонюч, хотя и это было правдой, мылся он редко, дело было в другом. Скунс являлся бродячим торговцем, он таскался по более-менее спокойным местам, если таковые в зоне вообще имелись, и покупал, продавал, менял, все что попадалось. Курс у Скунса был свой, малопонятный, мог приобрести буквально валяющийся под ногами артефакт за внушительную сумму, Хамок на какую-то редкость покачать головой, дескать, не надо нам такого добра. Вместе со скунцем обычно передвигались двое телохранителей. Иногда они менялись. Последний раз я видел рыжего коротышку по прозвищу Ганс и здоровяка, именуемого Гицель. Четвертым членом команды был насильщик, на редкость тупое существо, прозываемое Промокашка. Любопытно, что в обычном мире промокашка в свое время занимал какую-то довольно высокую должность. Уверяли, что он был директором крупной птицеводческой фабрики, но крупно проворовался и подался в бега. По своей уже упомянутой невероятной тупости и трусости в сталкера он не попал, но его пригрел скунс, питавший неясную страсть ко всяческим уродам. промокашка таскал на себе весь кунцев в груз, а остальные двое его оберегали. Но сейчас скунс был совершенно один. Более того, голодный, оборванный, малость израненный и совершенно перепуганный. — Упырь! — пробормотал он с идиотской улыбкой. — Упырик, чёрненький ты мой! — Я между нами вовсе не против, если меня называют упыриком или чёрненьким. Кто-то из городских танцовщиц, женского обслуживающего персонала комендатуры и прочих служб для гостей нашего города, опять же женского пола — они такие забавные, «Им всегда интересно, все ли у меня черненькое». «Ну что бы, Скунс?» «Давай теперь целоваться», – буркнул я. Но Скунс не уловил иронии. Он проглотил последний кусок батончика и действительно полез с объятиями. Я его отпихнул. Скунс не обиделся. «Ты чего здесь сделаешь?» – спросил Соболь. «Прятался. Потом не смог больше. Вышел. Думал, к темным пойду, черт с ними». — объяснил Скунс, запоздало приводя себя в порядок. Его комбинезон буквально висел клочьями, потому он не особо преуспел. «От кого прятался-то?» «В последний раз от снорка. Еле-еле отогнал. Патроны кончились. Он ушел. А где автомат твой?» — спросил я. «Там, в трубе валяется», — махнул рукой Скунс. «В какой трубе?» «Так я в трубе прятался. Ну, такая, под шоссе, бетонная. Говно по ней всякое стекает». И долго. А я считал. Посижу, посижу, задремлю. Зашуршит чего, вскинусь. Темно, значит, ночь. Светло, день. А там, черт его знает, припасы кое-какие были, кончились. А ребят моих того положили. И Ганса, и Гицеля, и Промокашка сгинул. Хотя он, кажется, меня бросил и удрал, собака худая. Ладно, с ним-то я и сам потом разберусь. «Кто положил-то?» — опешил я. Скунса при всех его омерзительных чертах принято было не трогать. Вроде как юродивого вместе со всей его командой. «Суки какие-то!» — вздохнув, сказал Скунс. «Бандиты! А может, темные положили? С них станется. Еще и ПДА не работает, связи никакой. Ложись и помирай. Я и вылез. Пойду, думаю, к ним. Лучше пускай добьют, чем так вот в трубе» скунц утерся рукавом и снова тяжело вздохнул. Печально эдак, с театральным надрывом. «Пошли, ладно, а то там наши волнуются», — сказал Соболь. «Какие еще ваши? Так вы не вдвоем?» — удивился скунц «Если бы!» — мрачно проворчал Соболь. Мы прошли обратно тем же путем, мимо скелетов в щегольских калошах, мимо братской могилы, мимо руин будочки сторожа. Место, где валяло золотишко, я на всякий случай запомнил. Вдруг так и пролежит, а я потом подберу, когда буду посвободнее. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Скунс приободрился, топая рядом, но, когда увидел, сколько народу сидит возле входа на кладбище, выдал очередную матерную тираду. «Я хотел было сказать, что здесь дети, но не стал. Они, по сути, уже и не такого наслушались. Пусть привыкают». «Это еще кто?» – спросил Скунс. «Это еще кто?» – спросил начальственным тоном капитан Заяц. Судя по всему, за мое недолгое отсутствие она нацелилась в комиссара отряда. «Человек божий!» — сказал я. «Обшит кожей!» «Здорово, Скунс!» — радостно зарал аспирин, оттеснив капитана. «Здорово, чувак! Ты чего тут?» «Да попал, бля! Потом расскажу!» «Прятался, вот видишь? Хорошо на вас натолкнулся!» — пояснил Скунс, неодобрительно разглядывая пассажиров. Один из гомиков заулыбался и приветливо помахал ему рукой, что скунса окончательно добило. "Ты где этот балаган на собирал?" спросил он вполголоса. «Упырь, ты что? «Самолет тут неподалеку упал", скучным голосом сказал я. "Вот, они выжили. Веду их к периметру. На хрена за бабки?" А, -а, а, скунс несколько успокоился. Решил, наверное, что с головой у меня более-менее в порядке, раз про деньги помню. «Прятался, говоришь. А жрал чего?» – спросил Аспирин с неподдельным интересом. Жратва старино Аспирина всегда привлекала. Прилети к нам инопланетянина в звездолете и попадись Аспирину на глаза, он в первую очередь поинтересовался бы, чего они жрали по пути и что жрут обычно дома. И нет ли у них чего пожрать с собой, а то он как раз малость проголодался. И Аспирина пригласили бы в звездолет, накормили, и он спустился бы по трапу с вот таким пузом. И так человечество бы установило контакт. А еще скорее инопланетяне свалили бы с Земли, прикинув, что таких братьев по-разному хрен прокормишь. «Чего я только не жрал», – развел руками Скунс. «Ха голодал совсем». Аспирин тут же протянул пластиковый контейнер с самолетным салатом. Скунс оторвал защитную пленку и зачерпнул салат пальцами, по которым потек майонез. Некоторое время все смотрели, как Скунс ест. Большинство с отвращением или интересом. Аспирин с умилением. Вот, мол, как хорошо человек кушает. Вот с таким пузом сейчас станет. Да, спросить хотел, промяблил Скунс, облизывая ладонь. Чего ПДА не работают? А то я забрел куда-то, сам не понимаю куда. А посмотреть негде. Дайте на секундочку свой, а? Не мороси. Звездец ПДА. Коротко объяснил Пауль. Скунц не удивился, выскреб пальцем зелененькую горошинку из уголка контейнера. «Ничего, если я с вами», — спросил он. «Вы-то, небось, знаете, куда идете?» «Куда ж тебя девать?» «Все, привал окончен. Кладбище обходим», — велел я. Все стали собираться. Капитан Заяц подошла ко мне и поинтересовалась. «А что там такое? Ну, на погосте». «На самом деле ничего. Кладбище есть кладбище». «Ну, место неприятное, лучше обойти». «Послушайте, как же вы здесь вообще ходите в этой зоне? Это, наверное, очень опасно. Не каждый решится. Нужно быть, наверное, особенным человеком, да?» «Елки, да она со мной заигрывает. Определенно заигрывает». «Если пацан-снайпер видел во мне благородного спасителя, сирых и убогих, то капитанша, судя по всему, обаятельного бандита, который зубами рвет кровососов и соблазняет спасенных красавиц. «Сегодня в зоне довольно спокойно, если вам интересно», — сказал я. «И еще, вы не в моем вкусе, капитан. Не ценю я женщин в теле, да и некогда, если честно». «Вы о чем?» — изумилась она. «Если я ошибся, прошу прощения, в любом случае проехали». Заяц возмущенно фыркнула, поправила одеяние и отошла в сторону. Обойки кладбища оказалось делом нелегким. Тропинок никаких вокруг не было. Сплошь заросли крапивы, в которых валялись ржавые остовы давно истлевших венков, фрагменты могильных оградок, всякий кладбищенский мусор, типа бесцветных пластиковых цветов и битостеклопосуды. Пробираться через эту полосу препятствий пришлось хитро. Впереди Пауль, на время передавший бюроров профессору, и Скунц, вынужденный отрабатывать жертву и защиту, чистили дорогу. Далее следовали Соболи и Воскобойников, прикрывающие их в случае беды огнем, затем пассажиры и следом все остальные, в том числе и я. Хотелось спать. От крапивы пахло солнцем, борщом и летом. Деревья, успокаивающие, шумели, и я с большим усилием в воле отгонял дремоту пытаясь представить, куда идти дальше и где остановиться на ночлег. Необходимо было найти какое-то здание, хоть сарай. Все-таки женщины, дети и раненый, сами-то мы под любым кустом можем, дело привычное. Тем более я чувствовал, что нам светит выброс. И видимо скоро, я это еще возле упавшего авиалайнера почувствовал, а теперь предчувствие усиливалось. Интересно, как там Бармаглот? Сейчас я ему даже позавидовал слегка. Лежит себе в уютном домике, дрыхнет небось, водяру подтягивает. а кому ему беспокоиться, кроме себя? О разве что? Ладно, Господь с ним с сбармаглотан. Надо думать, где квартировать. Отсутствие ПДА очень сильно мешало. Местность вроде бы и знакомая, но кладбище это... Не помнил я тут никакого кладбища. Конечно, я не претендовал на стопроцентное знание зоны, и тем более это ее части, но кладбище не припоминалось. Я посоветовался со аспирином. «Слушай, чувак», — сказал тот задумчиво, — «кладбище я тоже не помню. Ну и черт с ним, может, внимание не обращал. Оно же заброшено, еще до зоны было. Но мне лично кажется, что тут деревенька была. К тому же кладбище далеко от жилья не делают чувак». «Это я и без тебя знаю», – досадливо отбрасываю повисший на крапиву букет пластмассовых ромашек, сказал я. «Вопрос в том, в какой стороне эта деревенька? Мы-то по дороге шли от оврага, по пути ничего не было даже отдаленно похожего». «Дома вижу!» – крикнул Соболь, прекратив тем самым наше рассуждение. Мы вышли ко второму входу на кладбище. Он выглядел более цивилизованно. За забором угадывались довольно свежие могилы, в смысле недопотопные, дореволюционные. А от ворот полога уходила вниз, поросшая травой, но вполне угадываемая дорога, ведущая к утопающим в зелени крышам ярко освещенным садящимся солнцем. Понятное дело, что там, где человек долго не живет, всегда стремится поселиться что-нибудь иное. К тому же, слишком жизнерадостным своим видом деревенька доверия вовсе не внушала. Крыши проваленные, телеграфные столбы, покосившиеся, как и полагается, но все равно она выглядела слишком ярко что ли, чересчур приветливо. И ночевать в этой деревеньке мне не хотелось. Ой, как не хотелось. Даже с братьями-сталкерами бы не пошел я туда ночевать. Не то что с этим передвижным народным театром. Что-то подобное испытывали и остальные. «Там что же, неужели люди живут?» – осторожно спросил Бронштейн. «Жили, а может и сейчас живут. Только уже не люди», – ответил Пауль. «Есть тут городок Припять. Там такие на чертовом колесе катаются и в кинотеатры ходят». «То есть?» – не понял Бронштейн. «Что вы имеете в виду?» «Нет там людей», – отрезал я. «Но деревня эта мне не нравится. Мне тоже». — покачал головой Пауль, снова принявший от профессора клетку с бюрерами. И я отметил, что Скунс с любопытством косится на брезент и прислушивается к исходящим оттуда неприятным звукам, но спросить пока стесняется. «Но нам ведь нужно где-то ночевать», — сказал Бронштейн. Его поддержала капитанша. «Люди устали, Константин. У нас раненый, им необходимо серьезно заняться. На ходу всего не сделаешь». «Я разве сказал, что мы не будем ночевать?» — спросил я. «Вон там!» там будем Все уставились на кирпично бетонную коробку чуть правее деревеньки в низине. чертрт их знает что они там собирались строить до катастрофы может подстанцию какую или коровник или насосную станцию я не очень разбирался в аграрной архитектуре но построить успели много. Издание выглядело внушительно крепко стены крыша что еще нужно рядом стоял накренившийся бульдозер чуть дальше вагончик в которых обычно живут строители. Рядом с вагончиком КАМАЗ с бетономешалкой «Это же руины!» скривилась Заяц «Это не руины, а вполне приличное укрытие Отелей с кондиционерами, гидромассажем и рестораном здесь нет Если вам не нравится, отправляйтесь вон в деревню Только оставьте мне адрес родных Я им потом напишу Мои слова, если не вразумили То как минимум заткнули капитаншу «Ждите тут!» Сказал я Но аспирин замахал руками. «Чувак, ты гонишь! Дай-ка мы сходим вон с Паулем, а ты посиди, отдохни, постереги!» «Ага!» – подержал Пауль. «Не мороси упырь! Нако тебе, чтобы не скучно было!» С этими словами он вручил мне клетку. Я пожал плечами и сел, прислонившись спиной к воротному столбу и слушая, как бурчат под брезентом бюреры. Остальные тоже стали располагаться на мини-привал, опасливо осматриваясь вокруг. Ко мне подошел профессор, опустился на корточки. Как-то я его потерял и завиду в последнее время. Да и неудивительно, слишком много народу вокруг. Я к такому в зоне не привык. Не успеваешь всех в голове и тем более в поле зрения удерживать. «Как они там?» спросил заботливый Петраков Доброголовин, щелкнув толстым пальцем по брезенту. я заглянул внутрь. На меня уставились четыре злобных глазика живы «Хорошо», — сказал профессор, — «это хорошо. Может быть, их покормить пора?» «Потерпят», — махнул я рукой, — «не сдохнут». «А кто там у вас?» — не выдержал Скунс, прислушивавшийся к нам. «А кофеварка зачем прикручена?» «Не твое дело», — сказал я. «Да ладно тебе, упырь, вижу ведь, поймали кого-то. Сдохнуть же!» «Не сдохнут». «Как хочешь», — обиделся Скунс и вроде бы задремал. Я и сам прикрыл глаза. Стало тихо-тихо, спокойно. Садившееся за холмы солнце приятно пригревало. Совсем рядом еле слышно перешептывались спавшиеся пассажиры. Все это убаюкивало, и я встряхнул головой. Потом достал флягу, отвинтил крышечку, сделал несколько глотков. Видимо, эти 50 граммов спирта стали той соломинкой, которая сломала спину верблюда. Стоило мне снова всего на мгновение закрыть глаза, как я погрузился в сон. И спал, казалось, долго-долго, пока меня не разбудил истошный виск.